ГИЛЬДИЯ КРАСНЫХ ДРАКОНОВ МАСТЕРСКАЯ Валенсия красила красивые глиняные фигурки мутари, наблюдая, как Лузария ходит вокруг да около столов. Она недовольно рычала и фыркала. «Лузи, зачем ты так реагируешь? Тебе нельзя!» Не выдержав, воскликнула жена верховного кардинала. «Нет, ты представь, брат был здесь и не зашел ко мне». «Ко мне, к своей сестре. так как он мог. Наглый ящер!» Гневно выдала обиженная девушка, придумывая, как именно она выскажет все свои претензии лично ему в лицо. «Наверное, что-то случилось и он...» Тут же проговорила вали пытаясь успокоить взвинченную подругу. «Возможно. Действительно. Случилось непременно. По-другому он бы зашел». И к тому же я со вчерашнего дня хожу с невыносимой болью в груди. Но все же можно было меня предупредить, не правда ли? Ты же знаешь, Коннора, он бы обязательно зашел. Брат любит тебя, но что-то произошло. И я его люблю. Но Стрэнд сказал, что когда он прибыл, все пошли в библиотеку, где были несколько часов, а потом исчезли. Прямо оттуда перенеслись». «Значит, случилась беда», — взволнованно прошептала Валенсия со страхом, посматривая в окно, наблюдая поздний вечер, где небо совсем затянуло, предвещая лютый холод. «Нет, нет, не волнуйся, тебе нельзя», — тут же воскликнула Лузи, посматривая на беременную подругу. «Как и тебе. Странно, что даже Дэвил ничего не сказал. Подожди, попробую связаться с ним». Произнесла девушка, споласкивая руки в умывальнике, пытаясь достучаться до мужа по внутренней связи. «У меня не получилось», — обреченно буркнула черная драконница, усаживаясь на диванчик. «И у меня», — с тревогой проговорила Валя, не зная, что и думать. Лузария резко встала и направилась на выход из мастерской, и вдруг резко упала на пол, издавая громкий крик. Валенсия бросила полотенце на пол и подбежала к ней, взволнованно спрашивая. — Что? Что случилось? Ответь, где больно? Лузи посмотрела на нее со слезами на глазах и в ужасе прошептала. — Мама, она в опасности. Нужно к ней. Без капли сомнения отчеканила золотая драконица, носившая под сердцем серебряного дракона. — Да, но я одна пойду. Ты... Дэвил убьет меня, если с тобой что-то случится. Сейчас найду мага. Не говори ерунды, я тебя не пущу никуда. Грозно сказала Валинси и побежала к двери в Чулан, где хранились ее вещи. Схватив лук, стрелы и свою одежду, она вышла оттуда в полной экипировке и уверенно заявила. Скорее, необходимо найти мага.